Глава 33. «Заходите еще!» — приветливо улыбнулась Оксана, провожая взглядом очередного покупателя. Как только дверь магазина закрылась, улыбка исчезла с лица девушки, и она тяжело вздохнула. За последний день покупателей и просто прохожих резко прибавилось. Если раньше иностранцы и приезжие активно двигались по улицам ближе к вечеру, днем пропадая в рейде в Москву или около нее, то сейчас новички почти не покидали безопасной территории. И это при том, что, судя по их виду, все они бойцы и мутантов, и опасности точно не боятся. Тут все мысли девушки перескочили на ее недавнее повышение уровня. Тогда, увидев себя в отражении, она сильно испугалась и тут же вернула себе прежний вид. А вот дочке ее любимого произошедшее явно понравилось. «Круто!» «А как у тебя это получилось? А почему ты раньше мне не показывала? Или...» Тут она прищурилась, просматривая через астрал новый статус девушки. «Точно! Ты ведь сейчас уровень взяла! А как так? Ведь это только при сильном стрессе может случиться. Ну, или перенапряжении во время тренировок. Но последнее ведь только на начальных уровнях. Вроде так учитель говорил. Уже себе под нос задумалась девочка». Оксана только обессиленно опустилась на пол. Эмоции ушли, оставив пустоту. Но единственное, она чувствовала четко. Когда они вернутся, то контролировать их станет еще легче. «Слушай, получается, ты это из-за папы?» Потрясенно повернулась к ней Лида. «Ты так расстроилась из-за того, что не поговорила с ним?» Тут она по-детски непосредственно подошла и обняла Оксану за плечи. «Не переживай». Как только папа вернется, вы обязательно поговорите. Или в следующий раз я ему скажу, чтобы он и с тобой тоже поговорил». Поглаживая по плечу, девочка стала успокаивать Оксану. «Слушай, а ведь с твоей способностью мы можем пошутить над мамой или бабушкой или дядей Ваней». Загорелись глаза у девочки. не -е -е, с дядей Ваней не стоит, он вспыльчивый, еще не поймет и накажет, непроизвольно потерла она себе попу». Но вот с мамой или бабушкой может получиться. А дальше Оксана минут десять слушала фантазии ребенка, как можно применить ее способность копирования внешности для самых разных шалостей. А как папа вернется, мы и его разыграем, азартно продолжала она. Он подумает, будто это я его встречаю, а на самом деле... И тут ее лицо застыло в испуге. Ой! Она повернула взгляд на сидящую на полу Оксану а на лице девочки появилось непонимание. «Не, не нужно папу разыгрывать, и никогда не нужно. Забудь, ладно?» С нотками страха и напряжения посмотрела она на девушку. «Хорошо, я никогда не буду разыгрывать», — согласно кивнула Оксана. «Обещаю». Тут дверь в магазине снова открылась, и девушка отбросила воспоминания в сторону. Естественно, копировать Лиду она не будет. Ей ведь не отец, а любимый мужчина нужен». А вот Ольгу, но тут стоит подумать, не будет ли хуже. И, возможно, поговорить с самим Андреем. Пап, мы дома! весело закричал Андрей, метеором побежав внутрь дома, в кабинету отца. Представляешь, говорят, к нам сам черная скала приехал. Ой, прямо в дверях мальчуган врезался в бок только что упомянутого наемника, и тут же отлетел назад, упав на попу. Я круто! Так значит, Колька не врал? Сын, у меня еще не окончены дела. Подожди за дверью. Поднял стихи и тяжелый взгляд. Понял? Принял? Жду на кухне. Закивал головой пацан и также метеором побежал обратно. Мам, а ты знаешь, кто у нас дома? Ольга только тяжело вздохнула. Такое количество наемников сильно нервировало ее. Так еще и сообщения о нападении касаток не добавляли уверенности. Что-то затевалось, и девушке это очень не нравилось. Особенно то, что ее муж принимает в этом непосредственное участие. Как бы голову не свернул, как Андрей когда-то. При этой мысли сердце укололо болью. Она ведь так и не дождалась его. Шанс на возрождение был, но маленький, и она предпочла просто забыть об этом. А если умрет Иван, и его возродить тоже будет сложно или почти невозможно, что тогда вернуться к Андрею? Но у него уже есть девушка, да и примет ли он ее? Нет, лучше не думать об этом. Тем более, что и он тоже сейчас в не меньшей опасности, чем Иван. «Мам, у нас гости!» — снова раздался звонкий голос ее Андрюши. «Кто?» «Павел Альбертович, папу ищет!» «Проводи его на кухню!» — крикнула девушка, быстро меняя рабочий боевой костюм, на домашнюю футболку с короткими шортами. Интересно, что понадобилось внештатному учителю гильдии? После прорыва по радиационному пятну на поверхности идти по туннелям метро было относительно легко и просто. Ограниченность пространства позволяла, не напрягаясь, контролировать подходы к нам. А отсутствие демаскировки давало возможность подкрасться к врагам незаметно и первыми нанести удар. Тут себя неожиданно проявил Родриге. Когда мы подошли к первой станции после крестьянской заставы, то на ее подходах обнаружили знакомых по началу рейда муравьев. Отступать куда-то не было смысла, но и допустить погони мы не могли. А потому Ахметов приказал снова прорываться вперед, готовясь повторить маневр с обрушением свода тоннеля. Вот тут-то способности Родриги и проявили себя в полной мере. Мы с Русланом первой достигли мутировавших насекомых, открыв по ним огонь. «Пять выстрелов, и вот уже три муравья-охранника уничтожены. Рывок вперед. Сверху падают сразу две особи, но на лету натыкаются на теневые копья, что отклоняют их полет, и вместо того, чтобы приземлиться прямо нам на голову, твари падают в метре сбоку. Пара выстрелов со стороны нашего тыла и от охраны входа на станцию ничего не осталось. Не обращая внимания на муравьев, закрывающих своими телами», Лежащие на платформе яйца, мы мчимся дальше по рельсам, держа между нами и мутантами активные барьеры максимального уровня, поверх которых Леонов накинул свою универсальную защиту, растянув ее на весь отряд. Десять секунд, и вот нам приходится уже открывать огонь по охранникам на другом конце станции. Пока бежали, с потолка также упало несколько особей, что целились прямо на наши тела. Но снова были отклонены тенями Родриге. Выстрел! Световой поток пронзает муравья, оставляя в нем дыру размером с мой кулак. И я просто перепрыгиваю уже мертвое тело. «Леонов, прикрой потрясателя!» — гремит команда князя. Пробежав пару десятков метров вперед, я услышал, как сзади раздается грохот обвала, отрезая от нас преследователей, а заодно и наш путь назад. Но я об этом не сильно переживаю. — Если я правильно понимаю, возвращаться мы будем, скорее всего, по замоскворецкой линии. Ведь изначально, пока не отклонились от маршрута, мы шли именно к ней. — Не останавливаемся! Вперед! — подогнал нас Ахметов. Чкаловскую станцию и переход на синюю ветку мы прошли также, разве что там засели уже знакомые крысы и пауки. Причем, как я понял, пауки использовали грызунов в качестве своего стада, что откармливали, а потом самых сильных и упитанных заворачивали в кокон, где они разлагались, после чего получившийся мясной коктейль пауки и выпивали, оставляя лишь кости. Тут способность Родриги еще больше проявила себя, легко отклоняя выстрелы паутины и ставя подножки крысам и даже на время примораживая их к полу. Также проявил себя албанцев, но уже с негативной стороны. Этот псих чуть не взорвал нас всех, дестабилизировав паутину особо матерого паука, что перекрыл почти полностью переход с Чкаловской станции. Как итог, бежать пришлось подрушащимся рушащимся сводом станции, держа над собой каменные соты и другие физические барьеры и матеря любителя все и всех взорвать. Еще одна пробка позади пути рейда. К нужной нам станции мы подходили максимально осторожно. Чем ближе мы были, тем меньше следов крыс и других мутантов встречалось. А самих тварей вообще не было видно. Если до этого в тоннелях, пусть и редко, но все же встречались крысы и муравьи, причем в зависимости от их количества можно было даже примерно определить дальность до их логова. Но здесь пустота, как в тоннеле, так и в Астрале. Примерно за 100 метров до выхода из тоннеля на стенах я заметил непонятную слизь. «Потрачено 3 единицы энергии, потрачено 5 единиц энергии, потрачено 7 единиц энергии. Стоило мне только коснуться ее, как перед глазами всплыли уже давно позабытые строки, что я часто видел в бытность псионом. Тогда подобное сообщение подсознания, не завязанное на созданную астральную сеть, означало, что меня атаковал чужак со способностью к всасыванию энергии». Сейчас это же делала простая слизь, и делала до тех пор, пока мне не удалось ее тщательно вытереть салфетками. Внешне же цвет слизи постепенно менялся с буры черного до светло-коричневого. Причем чем больше энергии вытягивала слизь, тем сильнее она светилась. Но не в астрале, там как раз была полная пустота, как будто в черную дыру смотришь, а в обычном оптическом диапазоне. Стен не касаться. «Слизь по возможности обходить», — после получения информации скомандовал Ахметов. «Говорить тихо, максимально соблюдать режим тишины. Мы у цели. Разведка, применяйте все свои возможности, но мы обязаны добыть как минимум одну личинку». Я тут же вспомнил про око, что после прорыва не применял, но тут был облом. Плетение срывалось сразу, стоило мне его активировать. Видимо, вытягивание энергии слизью сказалось на астрале сильнее, чем я думал. Не зря же в астрале мы сейчас как слепые котята и вынуждены по старинке опираться на собственные глаза. С каждым новым шагом слизи становилось все больше. Перед самым выходом на станцию слизь полностью перегородила проход, лучше любой охраны защищая логово мутировавших червей. Здесь свет налобных фонарей нам уже почти не требовался. Энергии в окружающей слизи было столько, что хватило бы на обеспечение всего Омска в течение пары суток, причем с максимальной нагрузкой на его энергосистему. — Надеюсь, она не взрывается, — поежился рядом Тим. — Нужен другой путь, — озвучил очевидный Ахметов. — Возвращаемся назад. Попробуем зайти на станцию через служебные проходы.